Глава 46. Комиссар Эшерих вновь на свободе. Комиссар Эшерих вновь при исполнении. Списанный в п о к о й н и к е вновь воскрес, вышел из-за стенков гестапо. Слегка побитый и помятый, он опять сидит за своим письменным столом, а коллеги спешат выразить ему сочувствие. Они всегда в него верили. Все бы сделали, что в их власти. Только вот понимаешь, если высшее руководство кого-то не жалует... Наш брат уже ничего сделать не может, разве что лапа себя обожжет. Да ты и сам все знаешь, все понимаешь, Ишерих». Ишерих твердит, что все понимает, кривит рот в усмешке, которая выглядит неловкой, вероятно, потому что Ишерих не научился пока улыбаться щербатым ртом. Лишь две речи по случаю его возвращения на службу произвели на него впечатление. Одну произнес советник ц о т «Коллега Ишерих», з — сказал он, — «меня не отправляют в бункер на ваше место, хотя я заслуживаю этого в десять раз больше, чем вы. Не только из-за допущенных мной ошибок, но еще и потому, что по отношению к вам я вел себя по-свински. Оправдывает меня только одно — я верил, что вы работали плохо». «Не стоит так говорить», — ответил Ишерих с ощербатой усмешкой. «В деле домового до сих пор плохо работали все. Вы, я, все». «Забавно, но мне вправду очень хочется познакомиться с человеком, который своими открытками навлек на окружающих столько бед. Странный он тип, должно быть». Он задумчиво посмотрел на советника уголовной полиции. Тот протянул ему свою архивно-желтую руку. «Не думайте обо мне слишком плохо, коллега и шерих», – тихо сказал он. «И вот еще что. Я разработал новую теорию насчет того, что преступник как-то связан с трамваями, Вы все найдете в материалах дела. Пожалуйста, не забывайте ее совсем в своих дальнейших разысканиях. Буду счастлив, если хотя бы одно из моих соображений окажется правильным. Прошу вас. Засим, советник уголовной полиции ЦОТ, ушел в свой отдаленный тихий кабинет, думая уже только о собственных теориях. Со второй знаменательной речью выступил, разумеется, обергруппенфюрер п р а л ь ш е р и х сказал он приподнятым тоном, — «Комиссар Эшерих, вы ведь хорошо себя чувствуете?» «Очень хорошо», — отвечал комиссар. Он стоял за письменным столом, невольно в стойке руки по швам, как привык в камере. И сколько ни боролся с собой, дрожал всем телом. Взгляд его был устремлен на начальника. Перед этим человеком он испытывал только страх. Безумный страх, поскольку тот в любую минуту мог снова упечь его в подвал. «Ну, коль скоро вы чувствуете себя очень хорошо, и Шерих, — продолжал Праль, вполне осознавая воздействие своих слов, — значит, можете и поработать. Или нет?» «Могу поработать, господин обергруппенфюрер». «А раз можете поработать, и Шерих, значит, можете схватить домового, ведь можете?» «Так точно, господин обергруппенфюрер». «В кратчайшие сроки, и Шерих». «В кратчайшие сроки, господин обергруппенфюрер». «Вот видите, ш е р и х благосклонно произнес обергруппенфюрер Праль, наслаждаясь страхом подчиненного, «как замечательно действует небольшой отдых в бункере». «Вот такими я люблю своих людей». «Вы уже не чувствуете огромного превосходства надо мной, господин и ш е р и х «Никак нет, господин обергруппенфюрер, никак нет. Слушаюсь, господин обергруппенфюрер». «Не считаете уже, что вы в гестапо самый хитрый?» а все остальные дерьмо собачье. Больше вы так не считаете, Эшерих? — Так точно никак нет, господин обергруппенфюрер. — Учтите, Эшерих, — продолжал обергруппенфюрер Праль, шутливо, но чувствительно щелкнув испуганно отпрянувшего Эшериха по носу. — Если вы снова почувствуете себя большим умником, или начнете самоуправствовать, или решите, что обергруппенфюрер Праль — круглый дурак, — Своевременно меня известите, тогда я сразу, пока не стало совсем уж худо, отправлю вас на отдых в подвал, ясно? Комиссар Эшерих молча смотрел на начальника, теперь и слепой бы заметил, как он дрожит. — Что ж, Эшерих, вы сообщите мне своевременно, если вдруг почувствуете себя большим умником. — Так точно, господин обергруппенфюрер. Или если работа застопорится, чтобы я вас слегка поторопил. «Так точно, господин обергруппенфюрер!» «Прекрасно!» «В таком случае мы договорились, Эшерих!» Высокий начальник вдруг совершенно неожиданно протянул униженному руку. «Я рад, Эшерих, что вы снова при исполнении. Надеюсь, мы снова будем отлично сотрудничать. Итак, что вы намерены предпринять?» «Добуду у сотрудников участка на Нолендорфплац точное описание преступника». Наконец-то мы получим словесный портрет. Тот, кто допрашивал задержанных, возможно, и фамилию вспомнить сумеет. Кроме того, продолжу поисковую операцию, начатую коллегой Цотом. Отлично, отлично. Для начала, во всяком случае, жду от вас ежедневного доклада. Слушаюсь, господин обергруппенфюрер. Таков был второй разговор по возвращении на работу, который произвел на комиссара уголовной полиции Шериха неизгладимое впечатление. В остальном, когда Щербина во рту была ликвидирована, пережитое стало внешне незаметно. Коллегам даже показалось, что Эшерих держится теперь намного любезнее, ведь он напрочь утратил тонна смешливого превосходства и уже ни на кого не мог смотреть свысока. Комиссар Эшерих работает, собирает сведения, проводит допросы, составляет словесные портреты, читает материалы, звонит по телефону, работает так же, как всегда. Но хотя по нему ничего не заметно, и хотя он надеется однажды снова говорить с начальником с пралем без дрожи, Эшерих знает, что прежним уже никогда не станет. Теперь он всего лишь машина и выполняет рутинную работу. Вместе с чувством превосходства пропала и радость от работы, питательной почвой для его успехов было самомнение. И Шерих всегда чувствовал себя очень уверенно, всегда думал, что с ним ничего случиться не может, считал, что другие ему не ч т а и все эти иллюзии он утратил за те несколько секунд, когда кулак э с с о в ц а Добота врезал ему по зубам, и он узнал, что такое страх. За несколько дней Шерих натерпелся такого страха, что в жизни не забудет. Он знает, что может выглядеть как угодно, что может достичь невозможного – может снискать почести и хвалу, но все равно знает он полное ничтожество. Один удар кулака способен превратить его в скулящее, дрожащее, перепуганное ничтожество, ненамного лучше вонючего трусливого воришки, с которым он делил камеру, и т о р о п л и в о й мольбы которого по-прежнему звучат у него в ушах. Ненамного лучше. Нет, вообще ничуть не лучше. Только одно еще заставляет комиссара и шериха держаться – мысль о дымовом. Он должен схватить этого малого, а дальше будь что будет. Должен посмотреть ему в глаза, поговорить с ним с причиной своих невзгод. Он напрямик скажет этому фанатику, сколько бед, тревог и н е с ч а с т и й тот навлек на многих людей. Раздавит его, этого коварного врага, поймать бы его поскорее.